Восемнадцать. Песнь в ночи. Планета Артарион-3. В башне Вечного Императора Годвин-Трисмион смотрел на то, как Астропат бьется в своих путах. В этом не было ничего необычного. Работа Годвина состояла в том, чтобы присматривать за его подопечными во время сна, когда они отправляли свои сновидческие послания псайкерам в других мирах. Тресмейону казалось забавным в его собственной туповатой манере, что в империи, состоящей из миллиона планет, самым надежным способом передать сообщение было доставить его самостоятельно. Однако и его питомцы играли важную роль. Астропатические контакты широко использовались на Артарионе-3, как и в любом мире, где сталкивалось столько торговых интересов различных гильдий. износа носа астропата пошла кровь это также не выходило за пределы допустимого. Годвин щелкнул стальным переключателем и заговорил в вокс-микрофон панели управления. Жизненные показатели Юнона колеблются в пределах допустимого. Он замолчал, впившись взглядом в цифровую распечатку. Пики графика становились все острее с каждой секундой. Внезапная остановка сердца и... Когда Годвин оглянулся на астропата, тот уже содрогался в настоящем припадке. Остановка сердца и «Трон Бога Императора!» Что-то красное и влажное забрызгало наблюдательное окно. Сквозь эту массу невозможно было разглядеть, что произошло, но когда спустя шесть минут явилась бригада уборщиков, выяснилось, что это были сердце и мозг астропата Юнуна. Они взорвались под беспрецедентным психическим давлением извне. К этому времени Годвин на грани паники лихорадочно стучал по клавишам своей консоли. Его руки были полны распечаток смотных образов из сознания других астропатов, а в ушах звенели звуки сирены, оповещавшие о новых и новых смертях. «Что они слышат?» — взвизгнул он, пытаясь разобраться в хаотическом покое обрывочных данных. «Что они видят?» — «Башня Вечного Императора». Этот обширный и значимый узел псайкерской сети, защищенный и укрепленный от вторжения демонов, поглотила всю боль и все смерти, происходившие в ее стенах. Не фильтруя и не задерживая их, она сплавила внезапный ужас и смертную муку с кошмарными поступающими передачами и изрыгнула получившуюся жуть обратно в варп. Песня продолжала лететь сквозь ночь, но теперь к ней добавились новые голоса. Каждый мир, где прозвучит эта песня, прибавит новых исполнителей к хору. Планета Волхейн. На самом северном из архипелагов этого аграрного мира наблюдатель администратума заморгал, когда на его записи закапала кровь. Он поднял глаза и обнаружил, что его советник, сормерем глава местного представительства адептус астротелепатика, согнувшись вдвое, трясся в судорогах. Наблюдатель отшатнулся от бившегося в припадке человека, включил наручный вокс. «Известите медиков, что у главы телепатика какой-то приступ!» Он с трудом подавил нервический смех, когда Псайкер потерял равновесие и, падая, ударился головой о край стола. На губах человека запузырилась кровавая слюна. «Что это за безумие?» хикнул наблюдатель, стараясь подавить тревогу. Откуда-то из глубины здания донеслись крики. Другие астропаты, их защитники и хранители, бедные идиоты, наделенные даром священной речи, никогда не отличались психической стабильностью и крепким здоровьем. Приковав свои души в дар золотому трону, они слепли и слабли физически. Крики в коридорах были обычным делом. Каждую ночь псайкеры отправляли и принимали послания. Каждый из них выгорит меньше, чем за десять лет. Наблюдатель не радовался этому, но таков порядок вещей. Сор Мирем сейчас бился затылком о каменный пол. Он расшиб голову до крови и прикусил язык. Наблюдатель не понимал, что происходит. Голову телепатика назначили лишь в прошлом сезоне, и он должен был прослужить еще много лет. «Мирем?» Пробормотал наблюдатель, обращаясь к дергающемуся телу. Единственным ответом стала выступившая на губах человека пена. Его глаза широко распахнулись. В них застыл ужас перед чем-то, что мог видеть лишь он. «Наблюдатель Калькус», — протрещал наручный Вокс. «Говорите», — приказал чиновник. «Я требую, чтобы мне объяснили, что происходит». «Наблюдатель, оно...» «Оно что? Кто это?» В Воксе раздался вопль. Наблюдателю показалось, что кричит не человек. Он убедился, насколько был прав, спустя пару минут, когда оно добралось до его двери. На новом плато эта ночь стала известна под именем «Ночь безумной песни», когда десяткам тысяч жителей Улья приснился один и тот же кошмарный сон. На Иаре главную цитадель Адептус Астротелепатика разнесли во время бунта, который начался в ее стенах и выплеснулся на улице. Беспорядки продолжались три недели, пока силы планетарной обороны не подавили восстание На Гаранеле четыре практически весь межпланетный бизнес в столице рухнул из-за вспышки странной болезни, поразившей сектор города, где проживали члены астропатической гильдии. Песня неслась в ночи все дальше. Планета орвалась. Сам по себе этот мир давно не представлял никакой ценности. Его запасы руды давно истощились — и на месте выработок остались глубокие, сухие шрамы каньонов, рассекавшие поверхность планеты. Та горстка людей, что все еще жила здесь, обеспечивала работу астропатической станции или транслятора на высокой орбите. Их служебный долг был столь же прост, сколь жизненно необходим. Они разбирали поступавшие к ним с других миров сны, видения, кошмары и голоса варпа, и передавали их дальше по каналу астротелепатика, 001.2.57718 Через 16 минут после того, когда Псайкеров станции долетел предсмертный крик с других миров, входящих в тот же канал, астропатическая станция-ретранслятор Орваласа замолчала. В имперских архивах невозможно обнаружить какие-либо следы ее дальнейшего существования. Все 540 душ, обитавших на борту, вошли в хроники Адептус Астротелепатика как «пропавшие без вести». Эти списки до сих пор хранятся в их центральной крепости на планете Герас, субсектор Коррозия, сегментум Ультима. Последняя астропатическая передача с арваласа достигла 34 других миров, усилив и без того громкий голос унылой песни. Это заняло 4 часа. Она убила их всех одного за другим. Каждый заглянул в ее тайное око, и хотя она так никогда и не узнала, что они там увидели... Исход был ей известен. Первый взвыл и потянулся к ней культяпками рук. Обрубки его запястья ударили Октавию по лицу, а затем он умер. Хватило одного взгляда в ее третье око. За всю долгую и кровавую историю человечества не было оружия смертоноснее. Каждый, кто путешествовал между звезд, знал, заглянуть в варп ока-навигатора означает смерть. Но не было ни одного свидетельства о том, что заглянувшие увидели в его глубинах. Никто не выжил, чтобы рассказать об этом. Однако у Октавии имелись предположения. Ее учителя обеняком говорили о своих исследованиях и об архивных записях, оставленных предыдущими поколениями ученых. Бесценная мутация, метившая ее генетическую линию, делала навигаторов устойчивыми к скверне Варпа. Но для тех, в ком не было навигаторской крови, третий глаз становился смертным приговором. Каждый из этих несчастных истерзанных доходяг заглянул в око, ведущее к самому первородному хаосу. Их разум открылся ужасом за завесы реальности, и смертные оболочки, неспособные выдержать это, погибли. Некоторые из них просто угасли, как свечи, их души наконец-то покинули измученные остовы. Другие бились в путах, неожиданно обретя жизненные силы, которых им так не хватало прежде, и в судорогах умирали от отказа внутренних органов. Несколько взорвались прямо на столах перед ней, окатив ее вонючими внутренностями. Острые осколки кости били и царапали ее при каждом омерзительном взрыве. А в воздухе скоро повисла густая вонь. К тому времени, когда Октавия убила седьмого, на языке у нее была кровь, а на лице – дерьмо. На двенадцатом она уже сама истекала слюной и дрожала, а третий глаз кровоточил. После 15 она едва могла удержаться на ногах, убив восемнадцатого, не могла вспомнить собственное имя. На девятнадцатом она потеряла сознание. Талас не дал ей упасть. Сжав затылок девушки бронированной перчаткой, он наклонял ее лицо над приговоренными. Придерживая третий глаз навигатора открытым кончиком пальца, он убивал всех, кому поворачивал ее обмякшее тело. Когда все кончилось, она почти не дышала. Служители бросились к ней, но повелитель ночи остановил их гневным взглядом. — Я отнесу ее обратно в ее покое. Сосредоточившись, он активировал вокс воксканал. На ретинальном дисплее вспыхнула руна. варил отправляйся в покой навигатора и окажи ей помощь. Она пострадала от приложенных усилий. Как прикажешь?» Протрещал в ответ голос живодера. «Первый коготь ждет тебя на мостике, Талос. Может, ты наконец-то расскажешь нам, что ты там делал последние четыре часа?» «Да», — отозвался Талос. «Да, расскажу». Первый коготь собрался вокруг командного трона. Слабый голубой свет Гололита поблескивал на их броне. Воины разглядывали участок галактики, все растущей в диаметре. Поначалу проекция показывала лишь одну систему. Затем к ней присоединились несколько соседей. А вскоре это был уже обширный срез сегментума Ультима. Помехи ауспека искажали изображение во многих местах. — Вот, — указал Талос острием Золотого Меча, Клинок ангелов деликатно прошелся по размытой проекции и описал дугу, вместившую в себя сотни и сотни звезд и вращающихся вокруг них миров. «И что мы тут видим?» — приинтересовался Кирион. Талос снял шлем и положил на край стола. При этом его черные глаза ни на секунду не отрывались от мерцающего трехмерного изображения. «Галактический балет», — сказал он с кривой улыбкой. «А если точнее...» «Вы видите канал Астротелепатика 001.2.57718?» «У-у-у!» — кивнул Кирион, которому это ни о чем не говорила «Конечно! Как же я не догадался!» Талос указывал на планеты одну за другой. «Все каналы Астротелепатика уникальны, как отпечатки пальцев. Некоторые были созданы сознательно с помощью техники». «Колонизировались несколько миров рядом со стабильными варп-маршрутами, что позволяло псайкерам-сновидцам передавать сообщения на немыслимые расстояния. Другие возникали случайно. Либо их порождал сам варп, либо причуды судьбы, позволившие нескольким отдаленным мирам отправлять послания друг другу сквозь солнечные ветра. В Империуме сотни таких каналов», — улыбнулся Талас. «Они ширятся или сужаются», — образуются или распадаются и всегда находятся в движении. Поскольку это почти единственный способ сделать астропатию чуть более надежной, другого выбора нет. И все же это почти то же самое, что гадать на рунах или прислушиваться к шепоту из пустоты. Для того, чтобы использовать канал, не надо быть гением. Но этот... То, что мы сделали здесь, братья... Меркутцы, наклонившись вперед, тряхнул головой. «Кровь ложного императора!» Выругался он. «Талас, так это и есть твой план?» Пророк ответил ему издевательской усмешкой. Кирион смотрел на полукруг звезд и планет еще несколько мгновений, после чего обернулся к братьям. «Постойте!» Понемногу он начал понимать, и это понимание окатило его холодом. «Подождите!» «Ты только что отправил больше сотни предсмертных криков астропатов по официальному псайкерскому каналу?» «Так и есть». В голосе меркуца прорезалась паника. «Ты убил их! Убил навигатором! Ты это делал там внизу, да?» «Да». «Талос, ты откусил намного больше, чем мы можем проживать!» «Сказал Меркутцый». «Слишком, слишком много! Я восхищаюсь тобой за то, что ты так дерзко метул копье прямо в сердце скального льва!» «Но если это сработает, отдача сотрет нас со страниц истории!» Выражение лица Таласа не изменилось. «Ты перестанешь скалиться?» — буркнул ему Кирион. «Я к этому не привык. По спине мурашки бегут от твоей улыбки». «Чем, по-твоему, это обернется?» — спросил Меркуций. «Самое меньшее несколько миров окажутся в изоляции на целые десятилетия, а в лучшем случае это их уничтожит». Талос снова кивнул. — Я знаю. — Тогда говори, — потребовал Меркуций. — Прекрати ухмыляться и говори. Возможно, нам осталось жить несколько часов. Пророк убрал меч в ножны. Идея возникла у меня впервые, когда Делтриан соорудил вопль. С помощью своего искусства он обратил боль и страх в источник силы. Он вновь превратил страх в оружие. Ужас стал средством достижения цели, а не самой целью. Талас встретился с ними взглядом и отбросил всякую высокопарность. «Мне нужно было это. Нужно было придумать, как прожить жизнь со смыслом». Кирион кивнул. Меркуций выслушал его молча. Узас таращился на мерцающую гололитическую проекцию. Слышал он слова пророка или нет, оставалось загадкой. Кирион, осознав, что на всей командной палубе воцарилось молчание, медленно обернулся. Талас обращался уже не только к первому когтю. Он говорил с сотнями смертных и сервиторов, большая часть которых не отрывала от него глаз. он никогда прежде не видел брата таким. Перед ним мелькнул образ того, кем тот мог бы стать. Воином, готовым принять мантию лидерство Вождем, готовым жить согласно своим представлениям о том, каким некогда был восьмой легион и каким он должен стать снова. И это сработало. Кирион понял по их взглядам. Та смесь робкой уверенности и трепетного фанатизма, что жила в Талосе, привела их в благоговейный восторг. «Цагуальса», — сказал Талос уже мягче, — «наше убежище, наш второй дом. Обнаружить, что она кишит паразитами, было горько. Но за что их наказывать? Зачем уничтожать слабых растерявшихся колонистов? Грех этих людей заключался лишь в том, что волны варпа вынесли их к планете, оказавшей им холодный прием. В этом не заключалось преступление, если не считать преступлением невезения. И все же они были там. Миллионы и миллионы заблудившиеся, одинокие добыча, возившиеся в грязи. Как поэтично было обнаружить их именно там. И вместо того, чтобы наказывать их лишь ради самого наказания, мы могли их использовать. Разве может быть лучшее оружие против Империума, чем душа его собственных заблудших детей?» Талос махнул на россы планет и звезд на гололитическом дисплее. «Люди умирают каждую ночь. Они умирают миллионами, миллиардами, питая варп своим предсмертным ужасом. Астропаты не исключение». Разница лишь в масштабе. Когда умирает Псайкер, его душа вопит куда громче. И когда такие души покидают смертную оболочку, варп вокруг них вскипает. Гололитическая проекция развернулась и сфокусировалась на нескольких планетах недалеко от теперешней позиции крейсера. По дисплею побежали дрожащие от помех строчки. Данные о численности населения и обороноспособности миров Почти наверняка устаревшие. Если пытать только астропатов, мы могли создать песню смерти настолько громкую, что ее бы услышали и ощутили псайкеры на нескольких ближайших планетах. Но этого недостаточно. Убийство астропатов – случай нередкий. Сколько отделений легиона делали это на протяжении тысячелетий? Я даже не берусь предположить. Захватчики использовали этот трюк с незапамятных времен, чтобы замести следы. «Нет лучшего способа замаскировать бегство, чем взбаламутить котел варпа, чтобы его первозданная влага загустела и помешала преследователям. Даже несмотря на риск вторжения демонов, обычно оно того стоит». Талос прошелся по комнате, обращаясь к смертным членам команды и заглядывая поочередно им в глаза. «Вся эта мощь и боль, что у нас в руках, оружие, способное сравнять с землей города» рейсер который может прорваться сквозь целый вражеский флот Но в долгой войне все это ничего не значит Мы можем лишь оцарапать сталь Но это может и какой-нибудь ветхий пиратский фрегат с батареей макропушек Мы — восьмой легион Мы с эффективностью раним плоть, сталь и души Мы оставляем шрамы в памяти и в разуме «Наши действия должны что-то значить, иначе мы заслуживаем лишь забвения и прозябания на свалке древней истории». Талас перевел дыхание и снова заговорил уже спокойнее. «Так что я дал песне голос. В этой песне есть смысл, и она куда более мощное оружие, чем любая лазерная батарея или бомбардировочное орудие». Но как лучше превратить эту беззвучную песню в клинок, который нанесет глубокую рану Империуму?» Кирион внимательно оглядел лица команды. Некоторые, казалось, хотели ответить на вопрос Талоса, в то время как другие ждали, и в глазах их светился неподдельный интерес. «Трон в вагоне это и вправду работало! Он никогда бы не поверил, что такое возможно!» На вопрос ответил Узас. Он поднял голову, как будто все это время прислушивался, и сказал «Пропеть ее громче!» Губы Талоса изогнулись все в той же леденящей улыбке. Он переглянулся с несколькими членами команды, словно разделяя с ними удачную шутку. «Пропеть ее громче!» — улыбаясь, повторил он. «Мы превратили наших певцов в истошно вопящий хор. Страх и боль неделя за неделей сконцентрировались в чистую, беспримесную агонию. А затем надо было добавить мучения других к их собственным страданиям. Убийство тысяч людей — это ничто, капля в океане варпа. Но астропаты выпили эту боль до дна. У них не было иного выбора, кроме как видеть, слышать и чувствовать то, что происходит. Когда псайкеры наконец-то умерли... Они уже превратились в трупы, раздувшиеся от чудовищной резни и ослепленные призраками мертвых, витавшими вокруг них. Мы кормили их страхом и агонией, ночь за ночью, и они выплескивали все это воплями эфирной боли. Они выплеснули все в момент смерти, вот здесь, прямо в астропатический канал. Мир за миром слышат их песню, и это происходит сейчас». «Астропаты этих миров усиливают песню собственной мукой, добавляют к ней новые мелодии и куплеты и передают следующим мирам». Талос замолчал, и его улыбка, наконец, увяла. Его взгляд скользнул в сторону, и глаза отражали теперь голубоватое свечение Гололита. «Все это стало возможным благодаря одному финальному ходу. Последнему способу заставить эту песню зазвучать громче, чем мы способны представить. «Навигатор!» — выдохнул Меркуций. «Идея никак не совмещалась у него с реальным человеческим лицом!» «Октавия!» — подтвердил Талос. Проснувшись, она обнаружила, что рядом кто-то есть. Один из повелителей ночи стоял неподалеку и проверял показания ауспика, встроенного в громоздкий нортециум. «Живодер!» — сказала она. Собственный голос показался настолько слабым и хриплым, что девушка испугалась. Руки инстинктивно взметнулись к животу. «Твой отпрыск все еще жив», — безучастно сказал Вариил. «Хотя по замыслу он должен был умереть». Октавия проглотила комок в горле. «Он? Это мальчик?» «Да». Вариил так и не оторвал взгляд от сканера, подкручивая рукоятки и настраивая шкалы. «Разве я выразился неясно ясно? Ребенок обладает всеми признаками и биологическими отличиями, соответствующими определению «он». «Следовательно, как ты и сказала, это мужчина». Он наконец-то взглянул на Октавию. «У тебя множество отклонений биоритма и физиологических нарушений. Придется заняться ими в ближайшее время, чтобы полностью восстановить здоровье. Твои служители проинструктированы о необходимом тебе уходе и о препаратах, которые ты должна принимать». Апотекарий замолчал на секунду, разглядывая ее бледно-голубыми, не глазами. «Я говорю не слишком быстро». «Нет». Она снова сглотнула. По правде, у навигатора кружилась голова, и она была почти уверена в том, что в следующие несколько минут ее вырвет. «Создается впечатление, что мои слова до тебя не доходят», — заметил варил «Просто скажи, что собирался, сукин ты сын!» — рявкнула она. Он пропустил оскорбление мимо ушей. «Ты также подвергаешься риску обезвоживания болезни Кинга, Рахита и Цинги». Твои служители знают, как подавить симптомы и предотвратить дальнейшее их развитие. Я оставил им соответствующие медикаменты с наркотическим действием. А ребенок? Варил моргнул. Что? Он здоров? Что с ним будет от всех этих лекарств? Какая разница? Варил снова моргнул. Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить твое дальнейшее функционирование в качестве навигатора этого корабля. Меня совершенно не интересует случайный плод твоего чрева. «Тогда почему ты не убил его?» «Потому что если он переживет созревание и младенчество, он пройдет имплантацию для службы в Легионе. Я полагал, это очевидно, Октавия». Апотекарий еще раз проверил показания нарты от Сома и под металлический стук ботинок направился к двери. «Он не станет легионером», — сказала Октавия ему в спину, ощущая во рту кислый привкус слюны. «Вы никогда его не получите!» «Да?» — Варил оглянулся через плечо. «Похоже, ты совершенно в этом уверена». Он вышел из комнаты, разогнав служителей у двери. Октавия продолжала смотреть на люк, с визгом закрывшийся за ним. Когда Апотекарий ушел, девушку вырвало жидкой и липкой желчью, и, осев на троне, она вновь потеряла сознание. Так ее и застал Септимус почти полчаса спустя. К тому времени, когда он пришел, Вулара и остальные служители уже подключили трубки с питательным раствором к разъемам, имплантированным в руки и ноги октавий «Отойдите в сторону!» — приказал он, когда слуги загородили дорогу. «Госпожа отдыхает!» «Я сказал в сторону!» Некоторые из рабов потянулись к пистолетам и дробовикам, спрятанным под грязными одеяниями. Септимус одним плавным движением вытащил оба пистолета, нацелив их на двух сгорбленных служителей. «Давайте не будем!» — предложил он. Прежде чем оружейник успел сообразить, что происходит, Вуларай очутилась у него за спиной, и острие меча защекотало его затылок. «Ей нужен отдых!» — прошипела служительница. Септимус прежде никогда не обращал внимания на то, насколько ее голос смахивает на змеиное шипение. Его бы не удивило, если под всеми этими повязками оказался раздвоенный язык. «И ты не должен быть здесь!» «Но я здесь и уходить не собираюсь!» «Септимус!» Слабо позвала Октавия. Все обернулись на ее шепот. «Ты разбудил ее!» Обвинительно прошипела Вуларай. Он не стал отвечать. Оттолкнув служительницу, Септимус подошел к трону Октавии и присел рядом. Она была бледна, настолько, словно родилась на этом корабле и исхудала почти до костей, если не считать раздавшегося живота. На лбу и на носу коркой засохла кровь, вытекшая из-под повязки. Один глаз ее не открывался. Почему, Септимус понять не мог. Перед тем, как заговорить, девушка облизала потрескавшиеся кровоточащие губы. Вероятно, лицо его выдало. «Я выгляжу настолько ужасно, да?» — спросила она. «Ты...» «Бывало и лучше». Она сумела провести кончиками пальцев по его небритой щеке, прежде чем вновь обмякнуть на троне. «Конечно, да. Я слышал, что они с тобой сделали. Что заставили тебя сделать?» Закрыв глаза, она кивнула. Когда Октавия заговорила, двигалась только одна сторона ее. «Вообще-то это было довольно умно». «Умно?» — переспросил он, стиснув зубы. «Умно?» «Использовать навигатора», — вздохнула она. «Тайное зрение, вырвать их души из тел с помощью чистейшей, самой сильной связи с варпом». Она придушенно рассмеялась, и это больше походило на дрожь, чем на смех. «Мое драгоценное око. Я видела, как они умирали. Видела, как варп поглощает вырванный из тел души, как туман. Туман» разорванный ветром. Октавия отвела волосы с потного лица. Кожа ее была холодной, как лед. — Хватит, — сказал Септимус. — Все кончено. Отец говорил мне, что нет смерти хуже этой. Нет боли сильнее. Нет проклятия горше. Сотня душ, доведенных до безумия страхом и пытками, умерли, заглянув прямо в варт. Она снова выдала этот сдавленный, дрожащий смешок. «Я даже не могу представить, сколько людей слышат сейчас этот смертный вопль. Не знаю, сколько из них умирает». «Октавия», — сказал он, положив ладонь на ее живот, — «отдыхай, восстанавливай силы. Мы уйдем с этого корабля». «Они нас найдут». Септимус поцеловал ее влажный висок. «Пусть попробуют».